Но академические вольности предоставляют студентам свободу выбирать наиболее близкие их сердцу предметы. И Адриан, конечно, не замедлил, воспользовавшись этой привилегией, нарушить общепринятую последовательность и с самого начала накинуться на систематику. Во-первых, потому что систематика удовлетворяла его общие духовные интересы, а также потому, что читавший систематику профессор Эренфрид Кумпф был самым сочным оратором в университете, и студенты даже с других факультетов всегда толпой шли на его лекции. Я уже упоминал, что историю церкви мы слушали у Кегеля, но это было довольно сухое изложение предмет, и однообразный Кегель не мог, конечно, идти ни в какое сравнение с Кумфом. Последний, безусловно, был могучей личностью, как выражались студенты. И я не мог не дивиться его темпераменту, хотя не любил его, и был уверен, что Адриана тоже нередко раздражает его чрезмерный пыл. Впрочем, открыто он над ним никогда не насмехался. Могучим кумпф был уже по самому своему телосложению, рослый, дородный, с пухлыми руками, зычным голосом и слегка оттопыренной, наверное, от многоречивости нижней губой. Кумп читал обычно по учебнику, правда, собственного сочинения, но славился он прежде всего так называемым «зло-сквернословием», которым сдабривал свои лекции бегая при этом взад и вперед по обширной кафедре с засунутыми в карманы брюк кулачищами и развивающимися полами Сертука. Студенты восторгались свободой, соленостью и их здоровым весельем, а также красочным, старинным языком кумфовых лекций. Ему нравилось, здесь я цитирую его самого, говорить обо всем по-свойски, на добром старонемецком языке, без околичностей и ханжеских умолчаний, то есть ясно и прямолинейно пользоваться родной речью. Вместо «плохо» — он говорил «худо», вместо «надежда» — «упование» и Библию называл не иначе, как «священными письменами». «Все поросло плевелами», — восклицал он, желая сказать, «тут что-то неладно». О человеке, по его мнению, впавшем в научные заблуждения, он отзывался. «Взошел в творили суемудрия». О человеке порочном говорил. «Жрет мерзотину, как свинья». И очень любил поговорки вроде «крапива с молоду встрекается, не посеешь, не пожнешь». Такие возгласы, как «тфу, черт», «тфу, песья кровь» или даже «тфу» распроблядства были нередки в его устах, причем последнее неизменно вызывал бурную овацию. Как богослов Кумпф мог считаться представителем того половинчатого консерватизма с критически-либеральным уклоном, о котором я говорил выше? В молодости, как он рассказывал нам в своих перипатетических отступлениях, он с восторгом и воодушевлением изучал немецкую классическую поэзию и философию, и теперь еще хвалился, что знает наизусть все важнейшие творения Шиллера и Гетта. Перипатетики, прогуливающиеся, последователи Аристотеля, который по преданию читал лекции, прогуливаясь со своими учениками». Но затем на него нашло что-то, связанное с так называемым пробуждением середины прошлого столетия, и учение апостола Павла о грехе и искуплении заставило его отвернуться от эстетического гуманизма. Наверное, надо родиться богословом, чтобы понимать такого рода душевные кризисы и испытания на пути в Дамаск. Имеется в виду обращение Савла, свирепого гонителя христиан, в будущего апостола Павла, которому по пути в Дамаск явился Христос, спросивший его «Савл, Савл, по что ты меня преследуешь?» Кумф убедился, что людское мудрствование ущербно и нуждается в снисхождении. На этом и зиждился его либерализм, ибо он усматривал в догматизме интеллектуальную форму фарисейства. Таким образом, он пришел к критике догм путем прямо противоположным Декартову, ибо Декарт, напротив, считал достоверность сознания, мышления, правомернее всех авторитетов схоластики. В этом и заключается разница между богословской и философской борьбой с авторитетами. Кумф освободился от них в душевном веселье, в здравом уповании на Бога и возглашал раскрепощение своего духа перед слушателями на добром немецком языке. Не только фарисейство претило ему, но и догматизм, и более того, метафизика, этика и теория познания — вот к чему был устремлен его разум. Он был провозвестником личного идеала, основанного на нравственности, никак не принимавшем пиетистского противопоставления мира благочестию, скорее благочестивым прославителем мира, любителем скромных земных наслаждений и поборником культуры, в первую очередь немецкой, ибо в любом случае он проявлял себя как заядлый националист лютого толка. И самым тяжким оскорблением в его устах были слова «Да это же...» «продувной франк», означавшие, что кто-нибудь из его коллег думает и учит, как француз. Весь красный он в гневе восклицал еще, чтоб его черт обгадил аминь, что опять-таки вызывало шум и топот благодарной аудитории. Его либерализм, зиждившийся не на гуманистическом сомнении в догматах, но на религиозном сомнении в том, достойно ли доверие наше толкование таковых, отнюдь не мешал ему не только твердо верить в откровение, но еще и быть на коротке с чертом, конечно, не без известной опасливости. Я не могу и не хочу доискиваться, насколько он верил в персонифицированное существование сатаны, но знаю, что там, где богословие, там и черт, вера в его реальность — восполняющую реальное существование Бога, в особенности, если богословие сочетается со столь полнокровной натурой, как Эренфрид Кумпф. Легко, конечно, сказать, что новейшие богослов воспринимают черта символически. По-моему, богословие вообще не может быть новейшим, и это следует зачесть ему в заслугу. Что же касается символики, то я никак не возьму в толк, почему преисподняя – Это символ, а неба нет. Во всяком случае, народ никогда не делал этого различия. Более того, впечатляющая, непристойная, юмористическая фигура черта всегда была ему ближе, чем высшее существо. А Кумпф был на свой лад человеком из народа. Когда он говорил о гиенне огненной, а он любил об этом говорить, что благодаря архаической форме это звучало пусть наполовину шутливо, но куда убедительнее, чем если бы он попросту сказал «Ад». И всем казалось, будто он говорит не символически, а просто на добром старонемецком языке, без всяких околичностей и ханжеских умолчаний. Не иначе обстояло дело и с самим чертом. Я уже говорил, что кумпф как ученый, как муж науки, допускал рационалистическую критику библейской веры и спорадически от многого отрекался, делая уступки интеллектуальному образу мыслей, но, в сущности, считал, что князь лжи, враг человеческий, всего больше бедокурит на умственной ниве и нередко предоставлял слово разуму, не прибавив если бы дьявол не был лжецом и человека-убийцей. С большой неохотой называл он врага по имени и либо прибегал к описательному методу, либо по-народному звал его чертякой, нечистой силой, а не то и лукавым. Но как раз в этой робкой, полушутливой уклончивости и фамильярности было нечто от злобного признания его реальности. Кроме того, он располагал целым перечнем ядреных, позорящих прозваний для него, вроде «Святой Вельтен», «Бледная Немочь», «Господин Говоришь, а не делаешь» и «Черный Каспар». Благурство само по себе свидетельствовавшее о сугубо личном, живом отношении к богопротивнику.